Знаменательный момент. Мир стал кусаться. Природа изобрела зубы. к о л ч у г а из мелких острых зубов одела на своих первых позвоночных детей. Потом часть зубов переместилась в рот на челюсти. К тому времени, надо сказать, у древних предрыб уже появились челюсти из первой жаберной дуги. А это значит, что они уже стали настоящими рыбами. Древнейшими представителями челюстных позвоночных были акантодии, ископаемые остатки которых известны уже из с и л у р а Акантодии были, следовательно, современниками специализированных бесчелюстных позвоночных и могли произойти лишь из более примитивных форм, живших в ордовике и оставивших после себя только следы в виде разрозненных небольших кожных зубов. Академик Шмальгаусен. Самые примитивные обладатели хорды и оболочники, и ланцетники — извечные обитатели морей. Из этого следует, что первоначальная дифференциация позвоночных животных наверняка проходила в море, а последующая их история могла р а з ы г р ы в а т ь с я и в пресных водах. Этот вопрос мы должны здесь немного обсудить. Два американских исследователя — Ромер и Грофф — В 1935 году высказали мысль, что позвоночные животные произошли в пресных водах. Однако Гросс в 1950 году на более обширном материале получил противоположный результат, которому вполне соответствует и мое собственное мнение. Гросс подсчитал, что в Верхнем с и г у р е 64% всех рыбообразных жило в море, в Нижнем же Девоне лишь 19%. Кунт. Цифры показывают, что расцвет пресноводных рыбообразных наступил в Нижнем Дивоне, и, возможно, как предполагает профессор Кун, их массовое переселение из морей в реки произошло именно в это время. Однако есть противоположное с у ж д е н и е Академик Берг, многие ученые с ним согласны, полагает, позвоночные животные проходили ранние этапы своей эволюции в реках и озерах. Костные рыбы появляются в пресноводных отложениях д е в о н а сразу в виде многочисленных форм, академик Шмальгаузен. Вот эти-то пресноводные костные рыбы нас сейчас особенно интересуют, ибо от них произошли первые четвероногие обитатели суши. Рыбы, жившие 400-350 миллионов лет назад в реках и озерах, дышали и жабрами, и легкими. Оттого и назвали их двояко дышащими. Без легких они бы задохнулись в затхлый, бедный кислородом в воде первобытных озер. Одни из них зубами-жерновами жевали растения, так называемые настоящие двоякодышащие, другие, кистеперы, ели всех, кого могли поймать. Нападали из засады и, хватая добычу, отравляли ее ядом. Он стекал из днебной железы вниз по канальцам на зубах. если только их теологи не ошиблись, решив, что межчелюстная железа кистеперых рыб была ядовитой. Позднее кистеперые рыбы из группы целокантов переселились опять в море. Но им там не повезло. Они неожиданно вымерли. Все, кроме знаменитой л а т и м е р и й открытие которой недавно наделало столько шума. Кистеперых, которые сохранили верность пресным водам, ожидало великое будущее. Им было суждено породить и и х т е с т е г о в прямых предков всех четвероногих и пернатых обитателей суши. У древних рыб с легкими были удивительные лапоподобные плавники с членистым скелетом, похожим на кисть, очень подвижные и мускулистые. На этих плавниках они ползали по дну. Наверное, вылезали и на берег, чтобы спокойно здесь подышать и отдохнуть. Суша в ту пору была пустынная, идеальное место для ищущих уединения. Постепенно плавники ходули превратились в настоящие лапы. Рыбы вышли из воды и стали жить на суше. Но какая же причина побудила рыб, которые, надо полагать, чувствовали себя в воде совсем неплохо, покинуть родную стихию? Недостаток кислорода? Нет, кислорода хватало. Когда в затхлой воде его становилось мало, они могли подняться на поверхность и дышать чистым воздухом. Итак, недостаток кислорода в воде не мог служить причиной, заставивший рыб переменить место жительства. Может быть, их выгнал на сушу г о л о д